Николай Васильевич Гоголь Миргород Повести, служащие продолжением вечеров на хуторе Близди Каньки Эпиграф Миргород нарочито невеликий при реке Хароле город. Имеет одну канатную фабрику, один кирпичный завод, четыре водяных и сорок пять ветряных мельниц. География Зебловского. Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусный. Из записок одного путешественника. Часть первая. Старосветские помещики.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 Развесистый клён, в тени которого разостлан для отдыха ковёр, Перед домом просторный двор с низенькой свежую травкою, С протоптанной дорожкой от амбара до кухни И от кухни до барских покоев. Длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами, Чистокол, обвешанный связками сушёных груш и яблок И проветривающимися коврами, Воз с дынями, стоящий возле амбара,